Токарев. 8 апреля 1990 года. Ленинград. Васильевский остров. На следующий день после событий в квартире журналистки Барышниковой, ближе к обеду Токарев-младший, купив большой шоколадный торт и бутылку хорошего сухого вина, направился во все то же 16-е отделение милиции. Настроение у него было почему-то очень хорошим. Может быть, потому что во время... Ночного разбора полетов отец больше ржал, чем ругал его, посоветовав напоследок разрулить весь конфликт с Тульским до конца, чтоб не оставалось ни капли осадка. Артем не очень понимал, почему инициативу должен проявлять именно он, но решил все же понтами не мериться и отоспавшись направился в магазин. В кабинет к Тульскому Токарев-младший зашел по-хозяйски, без стука, и поставил торт и бутылку Артуру прямо под нос, на бумаге. Тульский глянул снизу вверх и буркнул. «Подкуп? Так меня на торт не купишь. А вот за бутерброд с черным хлебом, маслом и докторской колбасой могу продать пару секретов Родины». «Заметано», — улыбнулся Артем. «Уругвайская разведка как раз мне и поручила узнать псевдонимы всех твоих агентов. Они и по зарез необходимы. Они там в Уругвайе такой прикид резидентам выдают». Чуть ревниво осведомился Артур, оглядывая одежду токрева А прикинут, Артем был неплохо. Кожаная куртка, не самопального пошива, фирменные джинсы, фирменные черные кожаные кроссовки. Наряд Тульского был явно беднее. «А то», — улыбнулся Артем, — «ну так что, будем вербоваться?» Тульский вздохнул. «А ничего приличнее уругвая нет? это думал, может, на что-то больше я сгожусь». Тут вот сегодня с утра два пьяных финна, через переводчицу мне рассказывали, как к ним легко можно приехать. Приглашали. Я к Ткачевскому спрашиваю. Теоретически. Обращаю ваше внимание. Теоретически. Я могу поехать на три дня в Финляндию? то ну, что тут было? Ткачевский орёт Ты в своем уме? У тебя же допуск. Ладно, думаю. Хотел отъехать на 200 километров от Ленинграда и уже безумие. Ладно бы родина доверила мне хоть один секрет. Я бы, знаешь, какой гордый ходил, и никому бы его не выдал. Хоть закорми меня шоколадом. Я бы знал, что враг пытается меня подкупить, и хер бы им всем. Да, а на самом деле, что я имею, макулатура десять кило. Да хоть всю ее в американское консульство неси на порог не пустят. Зато весь в допусках и за границу хрен. Токарев-младший рассмеялся. «Ну, чего ты так распереживался? Да ластит в Финляндии». «Страна рыбоедов!» Артур помахал указательным пальцем. «Мне Финляндию незачем, но...» «Дело принципа». «Ладно, ладно», — сказал Артем, развязывая веревочку на коробке. «Давай заканчивай бумажки свои, торт он шоколадный, растаять может». У «Меня не бумажки!» Сварливо отозвался Тульский, начав, впрочем, расчищать стол под трапезу. Я пытаюсь писать КП-678 по факту пропажи двух женских сапог из коммунальной квартиры. Ваш папаша не принял моего первого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, где из объяснений соседей совершенно явственно выходило, что сапоги не украли, а взяли в темноте коридора случайно. Поносить на время. И я в этом состава преступления не усмотрел. А ваш отец заявил, что ложь должна быть чудовищной. Именно тогда и надзирающий орган поверит по принципу. Но так-то они соврать не могли. И что ж ты удумал? Артем с возрастающей симпатией посмотрел на опера, поскольку очень ценил в людях чувство юмора. А я выяснил, что эти сапожки были произведены на Махачкалинской обувной фабрике. И пишу сопроводиловку в ОВД Махачкалы для решения вопроса по существу. Сам придумал. Куда мне? Это меня боцман научил. Уверен, что в горах Дагестана материал сгниет начисто. Артем пальцем выдавил пробку в бутылке, разлил вино по чайным чашкам. но ну, со свиданницем, как говорится. Жаль, что у нас с тобой раньше сойтись поближе как-то не получалось. Да уж куда ближе-то, — заржал Тульский, чокаясь с Артемом. Считай, почти родственники. Впрочем, дальше углублять тему возникших родственных связей они по обоюдному умолчанию не стали. Торт под сухое вино пошел на ура. Вино, правда, почти все выпил зашедший в кабинет легкий на помине Боцман. Он быстро сориентировался. Буркнув что-то нечленораздельное, отказался от торта и в три глотка добил бутылку из горла. А там, между прочим, оставалось еще больше половины. Потом Боцман утер губы, поводил носом и опять что-то буркнув, ушел, так и не обозначив цель своего визита. Между тем Тульский перебрался на диван переваривать торт, а Артем по-свойски начал рыться в его бумагах. Переворачивая листы, он неодобрительно качал головой, обнаружив чудовищный бардак в делопроизводстве. Токарев-младший был аккуратистом, ему отец с молодых ногтей сумел привить высокую штабную культуру. Артем умел оформлять бумаги, пожалуй, лучше любого опера. Он это дело не только знал, но и любил ностальгируя по несостоявшейся милицейской карьере. «А чего ж не подшит-то ничего?» «Где?» — отозвался Тульский, устраиваясь на диване поудобнее. «В рабочих делах агентов». А, некогда». Артем бегло просмотрел несколько агентурных записок и поднял брови. «А кто такой Варфоломеев установил?» «Да откуда я знаю? Нужно было срочно дать задание по линии сексуалов. Я и придумал некого Варфоломеева». Фамилия звучная, я где-то ее слышал. Ты, наверное, про ночь Варфоломеевскую слышал. — О, точно! Значит, все верно. сексаулы они и должны на людей по ночам бросаться. Артем поджал губы и занудливо продолжил докапываться. — А если приедут из главка случайно наткнуться на это... сообщение? — Ой, ты прям как проверяющий. Есть волшебная формула, установить не представилось возможным. Слышал такое заклинание? «Все равно перебор», — не согласился Токарев-младший. «Слушай», — аж подскочил на диване Тульский, — «кто тебе мешает все привести в порядок?» «Навербуешь самых агентурных агентов, второй ключ от сейфа, завешалка на магните прилеплен». И он улегся снова с видом оскорбленной добродетели. Через несколько минут Артем снова нашел к чему придраться. «Артур, чтобы отказать этот материал, что еще?» «Надо еще минимум три объяснения взять». Тульский засопел, скинул ноги с дивана и картинно шлепнул вытащенным удостоверением о стол. «Вот тебе, Ксива! Нароже все равно никто не смотрит. Иди опрашивай. Я тебе только спасибо скажу». Токарев-младший задумчиво посмотрел на Ксиву, потом на Артура, подумал и сказал «Ладно, порядок тут, пожалуй, я у тебя наведу. Будем из тебя образцового оперуполномоченного делать, чтобы другим в пример ставили». ваш преподобие примного благодарен». Возьмите надо мной шефство, а то меня в пионеры не записывают, и погрязну я тут навеки, в нестиранных трусах. Меня и так, в пример, в Уоре ставили на прошлой неделе. Мы с Харламовым квартирников взяли. В бумагах понаписали, что по оперданным. По каким нахер данным? Зашли в одну квартиру в гости вечерком, нас выгнали курить на балкон. Глядим, а в доме напротив лучик фонарика по комнатам в квартирке на втором этаже. А в доме свет есть, между прочим. Мы как, прыгнем? Эти уроды на себя 12 эпизодов взяли. Жаль, что все по другим районам. А оперданных нет. Эх, у кого-то жизнь. В главке он специальное управление создает, люди мафию изучать будут. А тут...» Артем прищурился. «А ты действительно хочешь знать о преступном мире, то, что чуть выше окопов?» «Голуба моя!» — наставительно произнес Артур. — Да ты еще только по груши начинал лупить, а я уже прикрывал шпану, что шапки с прохожих сдергивала. — Это как? — не понял Токарев-младший. — Ну, так. Один толкает клиента в спину, другой сдергивает кепи, а третий, самый младший, кидается в ноги на хлобоченному, ежели тот в погоню метнется. — Ой, дяденька, зашибли! — А ты говоришь, преступный мир. — Да я... Артем покачал головой. — Не всякая рыба ифтеолог, даже такая рыбина, как ты. — О, жизнь! — И с таким боевым прошлым ты в розыске? — Ага, — погладил себя по животу Тульский. — Причем, что радует, так это то, что они во всесоюзном. Токареву вновь обретенный родственник нравился все больше и больше. У него вдруг возникло ощущение, что они общаются уже давным-давно и все прекрасно понимают друг про друга. Артем хмыкнул про себя, а вслух спросил. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что вчерась некий страшный, ужасный полковник Тульский застращал доблевоты всех орлов, мастеров китков на Макарова. Не слыхал?» а -а, пошла слава по земле русской!» «Пошла, пошла. А хочешь всю схему узнать?» Настал черед удивляться Тульскому. «А велики ли секреты?» «Не велики, но любопытно». Артур озабоченно поскреб затылке. «Артем, я не понял, то что, харчуешься у них?» Токарев-младший сузил глаза. «Ну зачем сразу так-то? Там урюк на урюке, все одним миром мазаны. Когда они честных граждан обувают, это, разумеется, без меня. Я и пацаны, мы иногда прикрываем этих уродов, когда к ним картежники заезжают, или оптовые скупщики, чтобы чего не вышло. Так наблюдаем». «Нормальный расклад», — ухмыльнулся Тульский. «А отец в курсе?» Чокарев нахмурился. Видно было, что вопрос Артура задел за больное О чем-то, думаю, догадывается. А о деталях мы не говорим. У него времени нет. — Да я, ты не думай, я в криминал не лезу. Просто пацанов знаю. Вот и подворачивается иной ну, раз какая-нибудь халтурка. — А что делать? — Все веселее, чем в моем НИИ сидеть. Тем более, что я там и на хрен не нужен. Неделями могу не появляться, никто и не хватится. Там народ уже просто одурел от создавания видимости какой-то деятельности. Тульский вспомнил все, что ему рассказывал о сыне василий Павлович несколько лет назад и кивнул без улыбки. «Понимаю. Не велика ли прибыль у мироедов с Макарова? А ты действительно хочешь расклад узнать? Не повредит?» Артем отмахнулся. «Мне нет. Я в твою деликатность верю». «Ну тогда...» Артур встал и с хрустом потянулся, а потом взялся за куртку. — Тогда давай. Скажи свое хозяйство, видя в, в за Ко второй половине дня народу в магазине на Макарова, да и вокруг него было более чем достаточно. Давали какие-то умопомрачительные женские замшевые сапоги, так что даже в Чековом образовалась очередь и слякать на полу. Заходить внутрь токарев с Тульским не стали, так как обоих могли узнать в лицо. Парни примостились на набережной напротив. Начинало смеркаться. Моросил легкий дождик, не по апрельски холодный. От мокрого гранита парапета брюки быстро промокали. «Схема следующая», — начал Артем. «Видишь вольготно перемещающихся граждан с походкой пеликанов? Не ищите меня в Вашингтоне? Ага. Это они, те самые. Костя Могилев, Саша Лерб, Юра швед Ося, Володя Мушка. Они, как правило, ломают в честную, по один-один». Но если светит барыш серьезно, из Грузии там товарищ приедет или еще какой-нибудь насос, могут кинуть через куклу. Но они сами лично, они только договариваются о встрече. Скажут, что денег сейчас нет и сведут с Аликом. Есть такое, а сами отойдут в сторонку. Даже если на следующий день терпило с ментами нагрянет, они ни при чем. — Лихо! — восхитился Артур. — А если таких эпизодов с десяток накопать? Токарев пожал плечами. Тогда, конечно, их делал табак. Но кто копаться-то будет? Часть оперов из тридцатки на прикормке, а остальным влом документировать, как, кстати, и тебе. Есть такое дело, — улыбнулся, соглашаясь Артур. В этот момент Токарева окликнули. «Тема!» От магазина к ним подбежал какой-то спортивного вида парень. Артем оторвался от набережной, шагнул к нему навстречу, подал руку. Они и перешушукнулись о чем-то несколько минут. Потом Токарев кивнул и вернулся к Тульскому. «Артур, помнишь кавказскую пленницу?» «Как там Мкарчан сказал, вы даже можете лично участвовать в этом старинном обычае». «В смысле?» Не понял Опер. артём внимательно посмотрел на него и практически без колебаний пояснил. «Сейчас Володя Мушка берет крупную партию чеков. Тысяч под 15 из расчета рубль 75 за чек». Когда крупные партии, тогда курс ниже. Берет в честную. Пассажира вроде знает, неделю назад брал у него штуку. Тем не менее, попросил моего знакомого боксера подстраховать. А тот, как на грех, один у магазина, наших никого. В общем, он с ними в машину сядет на заднее сиденье, а меня попросил просто посмотреть. Я должен в метрах в пятидесяти постоять. Тульский понимающе кивнул. Должен, так стой. Артем немного замялся. «Артур, я только не хочу, чтобы ты подумал, будто я тебя в темную втягиваю куда-то». Тульский по-шпански ощерился и цыкнул зубом. «Брось, никуда ты меня не втягиваешь. Иди, зарабатывай себе на хлеб. Да и про мой бутерброд можешь подумать». «Тогда смотри, через несколько минут с малого вырулит белая пятерка с володи за рулем. В машину сядет продавец. Затем к машине подойдет наш боксер и сядет на заднее сиденье». «Жигуль проедет по набережной за светофоры там, под первым домом, они все и пересчитают. Как продавец к мушке сядет, я пойду пешком по набережной и буду их там ждать». «Ты-ка меня возьми за компанию», — загорелся Тульский. «Пошли». В этот момент к магазину вырулила белая пятерка, и к ней тут же подошел элегантный молодой человек в замшевой куртке и в тонких манерных замшевых перчатках в цвет. Он распахнул дверь машины, махнул длинными рыжими кудрями, и хлопнул себя по нагрудному карману, демонстрируя, что, мол, мошна при нем. Все садится, — прошептал Токарев, хотя и мог бы говорить в полный голос, у магазина его бы все равно не услышали. Двинули. Токарев и Тульский, гуляющий походкой, направились вдоль по набережной, не оглядываясь на белую пятерку. А там, между тем, события разворачивались следующим образом. Поприветствовав дело на усталого мушку, Рожеволосый весело поинтересовался. А где охрана-то?» Володя понимающе скривился, но тут задняя дверь пятерки приоткрылась, и в салоне появилась физиономия с характерно сломанным носом. «Володь, поменяешь мне сотку?» Рожеволосый засмеялся. «Залезай, сотка! Я не против, пусть вас будет больше!» Боксер смущенно засопел и зарез в салон. Мушка тронул машину и, обогнав планирующих по набережной Тульского и Токарева, проехал еще метров сто пятьдесят и остановился. Посмотрев на Рыжего, Володя уточнил. — По 1,75? — Рыжий кивнул. — Как договаривались. С этими словами он, не снимая замшевых перчаток, достал пухлый длинный конверт, перетянутый резинкой, и отдал его мушке. — На, считай ты первый. А то, я гляжу, вы волнуетесь. Затем Рыжий беззаботно повернулся назад, оперевшись правым локтем на водительское кресло, и сказал с легким вздохом. «А я вот в детстве испугался боксом заниматься». «Чего так?» — ухмыльнулся боксер. «Да, родители наговорили». «В перчатках тебе не жарко?» — подколол продавца спортсмен, но тот не обиделся. «Экзема у меня на нервной почве». В этот момент краем глаза Рыжий заметил, что Володя наконец распечатал конверт. Продавец резко ударил боксера в горло кулаком слева и почти одновременно с этим правой рукой хлопнул мушку по груди. Потом Рыжий всем телом отпрянул назад и быстро достал из-под брючины добротно сделанный финский нож. Но нож был уже не нужен. Володя еще чуть шарил руками по рулю, но уже отходил, так как из середины груди у него торчала рукоятка шила. Боксер на заднем сиденье разглядывал потолок пятерки остановившимися глазами. Он тоже был мертв. Из горла у него чуть выглядывал обмотанный лейкопластырем кончик длинной производственной швейной иглы. Убийца залез рукой под водительское кресло и нашарил там целлофановый пакет с рублями, которые мушка собирался отдать ему за чеки. Не открывая пакета, Рыжий убрал его в карман куртки, потом спрятал нож и спокойно вышел из машины. Придерживая рукой дверь, он снова нагнулся к салону и сказал весело двум покойникам, «Не, не надо меня подвозить, мне дворами спокойнее». Затем он со смешком закрыл дверь и пошел к арке дома. Зайдя в нее, обернулся и помахал рукой. Когда он вышел из машины, тульские и Токарев подошли уже метров на сорок. Артем кивнул. «Дело сделано. Быстро как-то», — удивился Артур. Токарев-младший пожал плечами. «Может, купюры крупные были. Быстро пересчитали». Они пошли назад к магазину, ожидая, что пятерка их обгонит. Через несколько минут Артем удивленно оглянулся. Машина, однако, стояла как вкопанная, из выхлопной трубы вился легкий голубоватый дымок. Токарев нахмурился, ничего не понимая, затем развернулся и, прибавляя шаг, пошел к машине. Артур, отстав на пару шагов, последовал за ним. Артем почти подбежал к пятерке и распахнул водительскую дверь. Чтобы все понять, ему хватило беглого взгляда. Захлопнув дверь, Токарев перескочил через капот, словно нельзя было его обойти, и ринулся в арку проходного двора. За ним без слов понесся Тульский. Через проходники они выскочили на первую линию, не встретив по дороге никого, даже прохожих. Только на линии Артур смог, наконец, выдохнуть вопрос. «Что в машине?» Артем дернул кадыком, с усилием сглотнув. Трупы. «Пиздец, приплыли!» Тульский аж за голову схватился, но тут же переспросил — А как же он без шухера? Может, усупил? Ты же не осматривал? Токарев покачал головой. — Артур, я на мертвечину много раз выезжал. Я точно говорю, трупы. Пытаясь сообразить, что же делать, тульские Токарев побрели обратно через проходные дворы на набережную. На половине пути они наткнулись на стремительно выскочившего из парадной солдатика на ходу застегивавшего шинель. — Сколько времени? — заполошно заорал расхристанный солдатик. Парна рядов не очереди, мрачно ответил ему Артур. Хоть смешно, огрызнулся защитник отечества, справившийся наконец с шинелью и нагнулся, чтобы поправить сапог, из которого торчал кончик розовой портянки. Докерф остановился. И боец: "А ты случайно парня тут не видел, Рыжего такого, чужого? Может, пробегал? Наш и парадный? Ну, вообще." "А к нам минут" «Пять назад заскочил какой-то мужик очумелый. Не видел, рыжий он или нет. На последнем этаже на подоконнике пакет какой-то драконил». Тульские токарев ломанулись в подъезд, не увидев, как солдатик посмотрел им вслед и усмехнулся. На последнем этаже, возле закрытого хода на чердак, они обнаружили замшевую куртку, малиновые ботинки, перчатки, рыжий парик и солдатский вещмешок. Матерясь в голос, Артем с Артуром побежали обратно, но во дворе уже никого не было. Они обшарили все проходные дворы, пробежали по первой линии, прочесали часть среднего. Все было напрасно. Подавленные Токарев и Тульский вернулись на набережную, где все так же одиноко продолжала работать на холостом ходу белая пятерка. «Блядь!» — сказал Тульский, нервно закуривая. «Счастье еще, что не моя земля. Надо срочно в тридцатку вызвать всех, кого только можно. Быстро! Как мы-то тут оказались!» «Что объясняем?» «А чего выдумывать?» — хмуро отозвался Токарев. «Чем ближе к правде, тем лучше». Наблюдали за контингентом, изучали способы их наживы. Показалось странным, что машина долго стоит, подошли. «Я же только вчера тут шухер наводил», — скривился Тульский. ой ё Ну, пошли, что ли?» Артем задумчиво поднял глаза на опера и сказал словно самому себе. «Что-то это мне напоминает. Вернее, кого-то». «Шустрый паренек. Фантом. Артур замер. Фантом, говоришь? А может, невидимка? А ты что про него знаешь?» «А ты?» — удивился тому, как Тульский точно реагировал на его смутные подозрения Токарев. «Так», — протянул Артур, — «похоже, нам есть что обсудить. Только сначала надо до тридцатки добежать». Показания, которые Токарев и Тульский дали в тридцатом отделении, немного отличались от того, что они, перебивая друг друга, рассказали выехавшему на двойное убийство Токареву-старшему. Василий Павлович выслушал ребят молча, потом тяжело вздохнул и спросил. «Вы его хоть разглядели толком, сыщики?» Парни потупились, потом за обоих ответил Артем. «Отец, мы...» Смеркалось, да и форма военная отвлекала. Потом он нагнулся почти сразу. Купились мы. солдатика солдатик, нескладный такой. Токарев-старший мрачно кивнул. Да, психологически все точно. Когда форма, всегда смотрит на нее, а не на лицо. Она обезличивает. Лучшая маскировка. Ладно, ухари. Вот что я вам скажу. Вы свои предположения про фантома-невидимку держите при себе, ясно? потому что у нас конкретного ничего, как не было, так, судя по всему, и нет. А умозаключение на официальной бумаге класть не рекомендуется. Но отец попытался было возразить Артем, на что Василий Павлович рявкнул. Я ясно выразился? Ясно, понурились парни. Потом, после всех официальных мероприятий, Артем и Артур еще долго разговаривали друг с другом. Сопоставляли кусочки информационной мозаики, спорили, убеждали друг друга. Они понимали друг друга с полуслова. У них появилась общая цель. Объявленный по городу план перехват, конечно же, ничего не дал. Солдатик как в воду канул, как испарился. Тульский. 15-16 мая 1990 года. Ленинград. Васильевский остров. Ждать следующего проявления невидимки пришлось недолго. Спустя короткий промежуток времени после зависшего глухарем двойного убийства на набережной Макарова, его тень обозначилась снова. Недели две назад в кабинет к Тульскому въехал еще один молодой оперативник, Ваня Кружилин. Ваня окончил короткие курсы для сотрудников уголовного розыска в Пушкине, и его допустили до заветных служебных тайн. Сразу по его приходу в отделение выяснилась пикантная подробность. Оказалось, что у Вани музыкальное образование, а по диплому он – дирижер. Точнее, дирижер хора и вокальных коллективов. Это обстоятельство смутило даже Боцмана, который со скрытым уважением изрек как приказ. «С этого дня так и будем звать. Дирижер». Родители из детства старались не пускать Ваню на каток, усаживали за чудом влезшее в хрущевку пианино Покупали книги о композиторах и даже, выкраивая крохи из своей зарплаты, пошили мальчику фраг. Они долго не знали, что их мечты разбил Роберт Стивенсон своим романом «Остров сокровищ», который Ванечка проглотил за одну ночь. С тех пор Кружилин заболел пиратами. А когда подрос, понял, что их можно встретить, видимо, только в уголовном розыске. в Консерваторию он все же окончил, но за худалым дирижером которым родители бы гордились и обсуждали бы между собой, как его зажимают бездари, быть не захотел. Тульский понял, что его новый коллега романтик, но издеваться не стал, так как Кружилин был парнем добрым и заводным на любую авантюру. Это Ваня, мгновенно освоившись в атмосфере отделения, предложил налепить на дверь кабинета Боцмана плакатик следующего содержания. Взятка в размере до 25 рублей является устной благодарностью. Дело в том, что Боцман за небольшие одолжения брал Могарыч только портвейном и водкой. После взбучки, которую устроила Кружилину в прокуратуре Яблонская за его художество при поиске небольшого бульдозера, похищенного со стройки, Ваня родил новый шедевр. На листе Ватмана он начертал «Подозреваемым является тот, кто замечен в чем-то подозрительном Наиболее подозреваемый тот, кто ни в чем подозрительном замечен не был». Этот плакат был прикреплен над столом Тульского с помощью Токарева-младшего, проводившего в их кабинете чуть ли не столько же времени, сколько и опера. А потом трое шалопаев налепили хулиганскую надпись на дверь Ткачевского «Каждый подозреваемый может стать обвиняемым». Подозрение является достаточным основанием для ареста. Арест обвиняемого является достаточным и исчерпывающим доказательством его вины». Не симпатизировать такому юморному дирижеру было невозможно, поэтому Артем и Артур взяли шефство над Ваней, активно помогая ему стать настоящим опером. Тульский и Кружилин восседали с двух сторон над задержанным. Артема в тот день в кабинете не было, у него обозначились какие-то срочные дела. А задержанным был сутенер по прозванию «Брынза», Дело в том, что несколько дней назад на пятаке, находившемся на земле Кружилина, избили и ограбили человека по фамилии Треугольников. Треугольников умер в больнице. В общем, тяжкие телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Опера покумекали-покумекали, их хватанули двух шмар, постоянно трудившихся на пятаке, и брынзу. Шмар завели в кабинет к боцману, брынзу, к тульскому и кружилину. После нескольких ударов по голове тяжелым справочником «Почему так названы?» одна из проституток стала что-то припоминать. «А, «Возле остановки? Так клиент хотел нам деньги отдать не до, а после. А Брынза говорит, бабки мне. Короче, дело до рук дошло». Услышавший это Тульский, опрометью бросился обратно к себе в кабинет и прервал Кружилина, что-то объяснявшего задержанному. «Слушай, Брынза, пиши сам явку с повинной, а? Лучше ведь тебя никто не напишет. Ваня и Брынза удивленно открыли рты практически одновременно. Но сознаваться Брынза не желал. Кричал, что у мужика помнишь, что конфликт был, но бить не бил. И все тут. Ну а девкам-то? Девкам-то какой смысл от тебя наговаривать?» — убеждал сутенера Артур. — Да когда это было? Не помнят они. — Слушай, Брынза, мы тебе сейчас все расскажем. «Когда, кого, как, что у забрал? Ты признаешься, а потом в отказ. Вещи не выдашь, дескать, пропил. А у нас будет осадок, будто на тебя чужое повесили». «А что, не так? Не хотите повесить?» «Брынза!» — горестно вздохнул Тульский. «При написании чистосердечного признания веди себя спокойно и прилично. Не ковыряй в носу и ушах, не крутись на табуретке, не пей больше одного стакана» если чего поднесут, не плачь, не сморкайся ежесекундно, а главное, не делай больших пауз. Но не бил я мужика, не бил. Цепнулись и разошлись. Он, видимо, еще с кем-то...» Ваня погрозил сутенеру пальцем, как расшалившемуся первоклашке. «Не задавайся не думай, что все вокруг дураки. Замени скромное, видимо, на нахальное, я уверен, и вообще употребляй больше личных местоимений» бренза свернул губы в трубочку я считаю что это чудовищная ошибка продолжил за него тульский и ухнул задержанному по голове уголовным кодексом причем в раза в три сильнее чем проститутки в кабинете боцмана бренза ойкнул артур со вздохом бросил тяжелую книгу на стол и начал по новой мы же не просим чтобы ты нам войну и мир написал коротенько было было дело под полтавой Клиент плохо себя вел, я ругнул его, он ударил, я ударил пару раз. Он пьяный был. Упал, порвал мне рубашку. Я вытащил бумажник, чтобы компенсировать. но ну, что тут такого особливого?» Тульский подсказывал Брынзе, будучи абсолютно уверенным, что принципиально все происходило именно по такой схеме. Ваня его поддержал. «А в конце кланяйся и благодари, благодари и кланяйся!» Такое напутствие дал Кружилину в свое время преподаватель перед экзаменом, который проходил в малом зале филармонии. «Не обувал я мужика!» — чуть не зарыдал Брынза. «Не обувал, значит?» Артур повел шеи и за шиворот подтащил сутенера к огромному пустому сейфу. Засунув голову Брынзы в гулкое пыльное нутро железного ящика, Тульский скомандовал. «Ваня, давай!» Кружилин достал из-под дивана гантелью, на которой в 1938 году было выдавлено 10 килограммов «Завод имени товарища Молотова» и шарахнул ею пару раз по сейфу. Услышав адский тарорам к ним в кабинет вбежал Боцман. «Вы чего, охуели совсем? Так не помнить ничего. Уши чистим!» Боцман сокрушенно покачал головой. «Иван!» «Ты ж симфониям обучался, а не в пехотном полку на барабане наяривал!» «И еще! Не он это!» «Чего не он?» — не понял Тульский, но голову брынзой из сейфа вытащил. «Убил не он!» Сутенер хоть и оглох, однако же все расслышал, что нужно было. Он завыл, вывернулся из лап Тульского и бросился к Боцману. вот оно в чем дело, командир! Суки, хотели труп на меня списать!» боцман поморщился и вывел страдальца в коридор. Брын задоплелся до раздолбанной раковины, отвернул осклизлый кран и начал жадно глотать теплую желтую воду, одновременно булькая и бормоча. «Куда? Клонят! Козлы! Притом вонючие!» Боцман отвернулся от него и заглянул в кабинет к Тульскому и Кружилину. «Не он это! Я с девками плотно поработал, не срастается!» Он с ним действительно цапнулся, но ну и только. Его уже потом кто-то за остановкой отоварил чем-то тяжелым. Вытащил бумажник, снял ботинки и так далее. Убивать, может, и не хотел, но человек-существо странное. Можно полчаса смертным боем бить, отойдет, а бывает с одного удара, щелка в дамке. И одну девку же отпустил. Берите для Близзеру объяснение со второй расход. Нет, не он это. «Не он?» — умотал головой Тульский, которому и в голову не приходило усомниться в правоте самого Боцмана. — А тогда кто же? Кто — Кто? Боцман молча пожал плечами. Может быть, эпизод с попыткой раскрытия преступления в отношении гражданина Треугольникова так и окончился бы совсем ничем? Но в это время в кабинете Токарева-старшего находился Ясаул, тот самый приятель Варшавы, что трудился в бане на пятой линии. Дело в том, что во время одной из последних встреч Токарев и Варшава конфиденциально договорились о следующем. Карманники, орудующие на острове, будут возвращать все равно ненужные им важные документы. В первую очередь портбилеты, удостоверения офицеров и паспорта. Щипачи частенько добывали эти ксивы вместе с кошельками. А народ в милицию бросался в основном не из-за денег, а как раз из-за документов, утрата которых могла обернуться большими неприятностями. И договор был такой, если кого с поличным берут, это одно дело. А ежели нет, то хоть документы по-тихому скиньте. Глядишь, и часть потерпевших свои заявы назад заберут. Но как эту замечательную идею было осуществить на практике с учетом недоверия блатных и ментов друг к другу? Варшава предложил решать вопрос через Ясаула. Ясаул уже отвоевался, но ему верили жулики. А менты знали что он хоть и стучать им не будет но и в темные дела уже никогда не полезет не без уговоров но исаул все же согласился раз в месяц выполнять возложенную на него миссию для надежности и конспирации жулики все же предложили саму процедуру возврата обезличить они бросали документы в тайничок с хрон на первом этаже черной лестницы бани а тайничке ведали только посвященные а исаул и знать не желал Кто туда что бросает. Вот она этот раз бывший зэк положил Токареву на стол газетный кулек. Василий Павлович что-то дописывал и кивнул механически. — О, присаживайся. Я сейчас. исаула оглядел хорошо знакомый ему кабинет и невольно улыбнулся, заметив новый плакат. На плакате молодой подтянутый милиционер резко и грозно отодвигал от себя рюмку с алкоголем первоначальная типографская надпись на плакате была заретуширована а поверх нее уже кустарным способом кто то вывел спидерами не пьем ты чего приподнял голову от бумаг токарев а, -а, -а, -а...» василий павлович и сам улыбнулся это я у оперов из шестнадцатого изъял. прислали нам одного хмача дирижера в каком смысле дирижера есаул непонимающе сморщил лоб да в прямом — Учился человек на дирижера, а потом вот все бросил и пришел к нам. — На дирижера, которых по телевизору показывают? о о, -о. И к вам? — Ну. — Ясаул аж засопел. — В интересное время жить начинаем. — А в шестнадцатом народ интересный подобрался. Один боцман чего стоит. Он чуть ли не египетские пирамиды еще сам строил. — Да, — кивнул Василий Павлович, разворачивая сверток. — «Коллективчик там еще тот!» «Так, ну чего нам сегодня Бог послал?» Токарев стал раскладывать на столе чуть скукоженные от сырости документы. «Удостоверение личности офицера. Майор Мургло. Оба ухмыльнулись на смешную фамилию. Зачетная книжка студента Восточного факультета ЛГУ имени А.А. Жданова. Портбилет товарища. Красивое лицо. Некрасовый». Профсоюзный билет на гражданина... чернила расползлись... Треугольникова. Ясаул начал подниматься. — Пойду-ка я, пожалуй. Токарев сморщился и пробубнил задумчиво. — Погоди. Треугольников — дурацкая фамилия. Где-то я ее недавно совсем слышал. — Да мало ли таких, — пожал плечами Ясаул. — Треугольниковых? Бывший зэк поскреб затылок. — Ну, может, жалобец приходил? — Нет, — качнул головой Токарев. — Заявляют в отделениях, ты же знаешь. — Да хрен с ним, — махнул рукой Есаул. — Отдашь человеку радость. И в этот момент Василий Павлович вспомнил. Вспомнил и чуть не закричал. — Отставить! — Треугольникова завалили! Он схватил телефон. — Токарев! — Качевский, ты? По Треугольникову работали? — «У вас? Не отпускать, меня ждать! Напишите обзорную справку!» И Саул почуял неладное, но уйти из кабинета уже не мог, но ну, не бежать же! Он со злостью вальяжно демонстративно-оборонительно вновь развалился на стуле. Токарев внимательно посмотрел на него, слегка смущаясь. «Саша, профбилет субоя!» «Вася, мне-то похуй!» «Не, не надо! Я то уж тут точно ни при чем!» «А ты чего хамишь-то?» «А ты что, мне предъявить хочешь?» «Я тут не провил ковровская, чтобы предъявлять!» Исаул прищурился недобро. «Это в смысле, что я заблудился и не понимаю, с кем калякаю, гражданин начальник?» «Саш, тормози!» Но Исаул завелся не на шутку. «А холи мне тормозить-то?» «Меня просили взять на себя миссию передачи этого говна. С чьей подачи? С твоей? С моей. Во!» «С блатными все перетерто, все в курсе воздержавшихся, нет, претензий были когда?» «Нет», — начал понемногу успокаиваться Василий Павлович. И Саул это почувствовал, но по старой заковской манере стал дожимать. «Мне это надо? Я без этого главпочтам-то. Водкой приторговываю, на масло зарабатываю, на зенит хожу, места лучшие». Плотны уважают, вам я в хуй не тарахтел, а ты мне убой. Какой убой? Скидывают ксивы только щипачи. Допустим. Ну ладно, допустим, кто-то убил кого и что. Понесут в то самое место, чтобы я тебе отдал. Дебилы, что ли? Шутка такая турецкая. Токарев умиротворяюще выставил вперед ладони, начиная понимать, что и впрямь. Странная какая-то история вырисовывается. — Я понимаю. Действительно непонятно. Но мужика-то завалили, я вспомнил. — На остановке, при разбое. Документ его. — Веришь? И Саул скривился, но кивнул. — Охотно, раз ты так разошелся. — И что с того? Объяснение должно быть? Бывший зэк эмоционально хлопнул себя ладонями по коленям. — Заебись! — И что? Теперь я должен на нашем порт поднять вопрос, кто скинул профсоюзный билет? Ага. Все выяснить и доложить по инстанции. Подчуял я, что из этой канители с ксивами когда-нибудь блуд выйдет. Василий Павлович помолчал и спросил. — А мне что делать? Наплевать и забыть уже не получится. И Саул мотнул головой. «Да — Выходи прямо на Варшаву. «Сам. Ставьте на стол белую головку и куд-кудых между собой. А то один правильный вор, другой взяток не берет. Вот и кумек эти сами. А я пошел в баню. Мне пять ящиков свежего Жигулевского должны привезти. Саш!» Но исполнитель особой миссии уже вскочил. «И не надо ничего мне говорить. Ничего не слышал, ничего не видел, ничего никому не скажу. Последнюю фразу Исаул почти пропел, пародируя Эдиту Пьеху, и демонстративно толкнув дверь плечом, вышел, нервно перебирая пальцами в карманах широких брюк. Токарев же добрался до шестнадцатого, рассказал о ситуации, показал профбилет. Совместно с Ткачевским и Боцманом решили, если установят злодея, то документ ему надо подбросить во время обыска. Долго перебирали различные версии, наконец остановились на одной. Дескать, кто-то из карманников совершил уличный разбой. Это само по себе очень спорно, но и на старуху бывает проруха. А потом по запарке скинул проф билет вместе с остальными документами. Василий Павлович начал вникать во все мелочи по странному разбою, но озарение не снисходило. С боцманом по поводу Брынза начальник угрозыска согласился и сутенера отпустили. Далее выяснилось что к треугольникову в больницу перед тем как у номер заезжал лаптев впрочем без толку а якобы взятая у потерпевшего объяснение, длинное как положено было конечно липые от начала до конца включая корявую подпись которую накоря был сам опер токарев с боцманом перебрались в кабинет тульского и кружилина василий павлович забрал у притихшего вани материал который по идее надо было отправить в прокуратуру уже сегодня Вчитываясь в бумаге, начальник розыска механически спросил. «А ботинки вообще разве часто снимают?» «Редко», — качнул головой Боцман и настроился рассказать очередную военно-морскую историю. Вот после войны Токарев чуть раздраженно оборвал его. «А когда первая конная в Польшу входила, тогда и кисеты с махрой из трупов сдергивали. Я тебя о чем спрашиваю?» Боцман вспыхнул и выскочил в коридор, хлопнув дверью. Тульский и Кружилин, почуяв угрозу, сразу юркнули за столы и с самым деловым видом начали отпирать сейфы. На сейф Вани была наклеена бумажка «Здесь отдает родине последняя и сподняя О.У.У.Р. Иван Кружилин, лучший друг индейцев». Василий Павлович мазнул по наглядной агитации взглядом и чертыхнулся. «Пацаны! Наберут детей в ментовку, мучайся с ними!» Вдруг он заметил что-то в очередном листке, вчитался и аж скинулся, выдирая из папки телефонограмму из больницы, куда был доставлен треугольников А там, в частности, указывалось, что у пострадавшего, помимо закрытой ЧМ, черепно-мозговой травмы, имеются на ступнях глубокие раны в виде двух треугольников. Василий Павлович сунул телефонограмму кружилину под нос. «Ты, Ченгачгук, ты читать умеешь?» «А эту бумажку читал, Ваня молча открыла, закрыл рот. Крыть ему было нечем. К ним присунулся Тульский, быстро пробежал строчки глазами и тут же начал вслух рассуждать о взаимосвязи между фамилией Треугольников и формой ран. Токарев застонал. Вот без тебя бы, блядь, ну жизни не догадался бы. Живо звонит патологу Анатомо, чтобы снимки сделал. Глянув на кружили, на Василий Павлович добавил: А еще Вагнер изучал. Вот она, мистика. — У Вагнера мифология? — прошептал Ваня. «Что — Что? — заорал Токарев. — Материал доработать идеально. Выяснить, что можно и что нельзя у родственников потерпевшего. Месть эта какая-то, а вы брынзу мордуете. Василий Павлович подскочил к двери и резко распахнул ее. В коридоре стоял подслушивавший боцман. — Ну, какие думки, гвардия? Боцман, словно и не было никакой размолвки между ними, пожал плечами. «Насчет мести сомневаюсь я что-то. У блатных и не такое еще бывает между собой, но треугольник-то не блатной. Мастер с производства, активист, я такого не видал еще». «А я не понимаю», — сознался Токарев. «Странная какая-то история. А может, Треугольников совершил что-то непорядочное в отношении блатного? Кто-то мой отомстил, а?» Боцман скептически засопел. Василий Павлович обернулся и подозвал к себе Тульского. Вытащил его в коридор и шепнул на ухо. звяк «Звякни Варшаве, мне с ним потриндеть надо». «И живы к родственникам Треугольникова». Артур осторожно кивнул. Он не знал о системе возврата документов через ЕСАУЛа. Его в такие интимные детали еще не посвящали. «Ага. Сказать, чтобы он вам сюда перезвонил?» «Сюда-сюда. Я тут еще побуду» окарев в задумчивости зашел в туалет и обнаружил там еще один плакат возле унитазного бачка на куске картона шаржировано был изображен профиль ткачевского некогда служившего в погранвойсках, в обрамлении надписи а мы не сым с сын с тризором на границе тризор не сыт и я несу василий павлович сорвал шедеввра метнулся было в кабинет художников но тульского и кружили но уже и след простыл Они, как ошпаренные, бросились к родным Треугольникова. Родственники умершего поначалу встретили оперов достаточно холодно, поскольку полагали, что милиция ни черта не хочет делать. Но постепенно разговор сложился, и ребят даже напоили чаем с бутербродами. Однако разговор хоть и состоялся, но зацепок он никаких не дал. Характер Треугольникова, его образ жизни, окружение — Все везде было по нулям. Ну, выпивал иногда. Ну, бывало, таскался по бабам. Но все это, как говорится, в рамках. Кто и зачем мог вырезать ему, еще живому, треугольники на ступнях? Родные не могли помочь найти ответ на этот вопрос. Брат потерпевшего лишь сказал то, что, в принципе, ни на что свет не проливало. Он над нашей фамилией часто сам Говорил... Вот Чехов бы обязательно написал про такую фамилию рассказ. А еще он, когда под шафы бывал, всегда в трамваях требовал грозно «Прокомпостируйте талон. Моя фамилия — товарищ Треугольников». Так что в отделении опера возвращались практически ни с чем. По дороге Ваня вдруг выдал. «У меня знакомая авиалончелистка есть. На чертовщине ебнутая. Шишиги, ведьмаки, и тайные символы. Все деньги на эту дурь спускает. Может, звякнуть ей?» Артур в ответ выразительно постучал себя пальцем по лбу. — Ага. И к делу приложим несколько рецептов от средневековых алхимиков. — Ну, хоть что-то. Вздохнул тоскливо Ваня, потому что официально-то материал числился за ним. Тульский хлопнул коллегу по плечу. — Слушай, мы с тобой работаем не среди выпускников Академии художеств. У нашего контингента все тайные знаки на груди выколоты. Все больше в виде профилей Ленина и Сталина. В уголовке мистики нет, как в жопе трипера. Все непонятное должно иметь простое объяснение. — Ну да, — не вполне согласился Ваня. — оно просто, а мы с тобой по-простому чуть брынзу не оглаушили. — Ничего, — засмеялся Тульский. — Ему иногда полезно напоминать, как все зыбко в этом мире. — Да и он что, рулон обоев вынес через проходную, чтобы жену-лимильщицу порадовать. Ты за него не переживай. — Получается, что у нас тупик? высказал то, о чем думали оба кружилен Артур цыкнул зубом. Как говаривал один мой знакомый, отсидев 14 лет, есть свет в конце туннеля, есть, но вот туннель, сука, никогда не кончается. Внезапно Тульский перестал улыбаться, словно вспомнил о чем-то очень неприятном. А ему действительно вдруг подумалось о невидимке, хотя оснований вроде бы... И не было никаких, за исключением общей странности и какой-то нетипичности преступления. «Мистика, говоришь», — сказал Артур задумчиво. «Может и мистика. Только у нее все равно должно быть простое логичное объяснение. Делиться с Ваней своими мыслями Тульский, разумеется, не стал». Василий Павлович выслушал доклад оперов спокойно. Он и не рассчитывал на что-то особенное. — Значит, любил покойник в общественном транспорте своей фамилией козырять? — Да. — За это, конечно, не убивают, если убийца — обычный нормальный уголовник. А если... Токарев посмотрел в глаза Артуру, и тому почудилось, что он заметил во взгляде начальника нечто, созвучное своим давешним мыслям. На следующий день с утречка Токарев-старший и Варшава Встретились посложившиеся уже традиции у памятника Крузенштерну. Долго разжевывать тему не пришлось. Вор понимал все с лету. «Начальник, мне нечего сказать. Даже потереть нечего. Никто из тех, кого знают, таких ошибок, как с этим профсоюзным билетом, не сделает. А по поводу, как ты говоришь, мести, так зарезали бы его, как кролика, и вся недолго». А тут треугольники на стопах. прям как в колчаковской контрразведке звезды вырезали на груди красноармейцев. Нет, это явно не блатной. Скорее, больной какой-то. Токарев кивнул, однако сказал с напором. Согласен, есть резон во всем, что говоришь. Однако билетик-то треугольникова в вашей норке оказался. Значит, его либо кто-то из ваших скинул, либо кто-то, кто хотел вам же подлянку сделать. Сам Тугаминчик в тайничок прилететь не мог. Я в телепортацию не верю. Варшава неохотно наклонил седую голову. Нечем крыть. Разберусь, хотя предполагаю реакцию. Василий Павлович вздохнул. Старая песня. Мне-то тоже надо разобраться. Так что давай-ка во множественном числе не разберусь, а разберемся ворне отвечая, спустился по гранитным ступенькам к Неве, присел на корточки поболтал пальцами в волнах ртутного цвета и обтер лицо. Сзади подошел Токарев, сказал задумчиво. так мы с тобой встречаемся, Варшава? Так вроде все правильно, а все мимо. С хатой, где шахматишки прихватили непонятки, с проблемой темень тьмущая». С операми моими, Колченым и Гороховским, и твоим пропавшим Ганни вообще хрен знает что. У на Макарова весь блатной мир не в курсах, говорят, спецназовец какой-то работал. Теперь вот очередной акт марлезонского балета. Гражданин Треугольников с непонятно откуда выплывшей ксивой, опять просвета не видно. Варшава, не отвечая, закурил сам, а потом у Василию Павловичу протянул коробку дорогих папирос-богатыри. Тот взял. Помолчали, покурили. Потом вор спросил осторожно. — Да что же, на шахматиста нашего неуловимого грешишь? Токарев отмахнулся с непередаваемой гримасой. — Да ничего я не грешу. Я скоро от теней на лестнице шарахаться начну. Мне этот невидимка уже снится начал, а все хватиться не за что. Скоро все, что не раскрытое, на него косячить буду, а потом в клинику. Желая переменить неприятную тему, Токарев взглянул на окурок папироса в своей руке. «Со столицы?» «Ага», — кивнул Варшава и добавил с блатной интонацией. «Брат из армии пришел с гостинцами». Василий Павлович усмехнулся. «Старуха приехал жалом поводить». Старухой звали известного иркутского вора в миру старшего Геннадия Фаимовича, обитавшего в последние годы в Москве. Погонял он такое получил за то, что никому не верил, весь был какой-то скукоженный и с малолетки смотрел на мир по с бурчанием. Совершенно секретно, экземпляр единственный. Подписка. Я, старчев Геннадий Фаимович, даю настоящую подписку в том, что добровольно обязуюсь сотрудничать с органами внутренних дел, сообщать о всех мне ставших известными замышляемых и совершенных преступлениях. С правилами конспирации и способом экстренной связи ознакомлен. Свои сообщения буду подписывать псевдонимом «Дитя». Написано собственноручно. 12 августа 1968 года. Старчев. Подписку отобрал старший оперуполномоченный УЧ-287-14. Старший лейтенант внутренней службы ХВАД-ТТ. Вор с интересом глянул на начальника розыска. «И все-то ты знаешь, Токарев. Только при чем тут это?» «Да так. Показываю, что владею оперативной обстановкой на вверенной мне государем территории». «Никто не сомневался. Ладно. Если конкретные мысли появятся, дай знать». Попрощались. Уходя, Варшава, как всегда, не смог не окликнуть. «Токарев, а ведь будет фарт с тобой. Посадишь?» «А я и не скрываю». Откликнулся Василий Павлович. Ну-ну, пробурчал вор и дойдя уже до Горного института, неожиданно сердито гаркнул. И старуху мать, чтоб молчала, блять. Варшава сам от себя и не ожидал, что так близко к сердцу принял последние слова Токрева. Мог ведь собака легавая хотя бы из вежливости ответить вроде того, что мол добрости. Да ты Так нет же?